Глава пятнадцатая Утром наставшего дня госпитальный плотник сколотил для покойника коротенький, почти детский гроб и пришел доложить капитану Малышеву, что к похоронам все готово. Малышев рассеянно выслушал его и наказал пригласить на похороны окреплых фронтовиков из соседних палат. На вопрос плотника, пойдет ли сам военврач на похороны, Он резко ответил, зачем спрашивать? Разумеется, пойду. Потом Малышев долго ходил по кабинету, машинально закуривая папиросы и машинально ломая их недокуренными в пепельнице. Он так и не передал погибшему письмо девушке. Слово самоубийца военврач отгонял от Завьялова, так же, как от имени майора Куликова. Несколько раз Малышев садился к столу, чтобы написать этой незнакомой девушке. Он пытался представить ее и подобрать самые нужные слова, но у него не получалось. Ему казалось, что девушка не поверит никаким словам и захочет сама приехать сюда, чтобы убедиться. После полудня гроб погрузили на подводу, и в пешем сопровождении капитана Малышева и нескольких солдат из госпиталя, везли на воинское кладбище. Федора закопали в одном ряду с летчиком Куликовым. В соседях у него был мичман Ежов. Никаких речей над могилой не звучало. Все постояли в молчании и поворотили назад. Документы Федора, красноармейскую книжку и партийный билет вскоре отправят в инстанции, чтобы погасить. Личное дело рядового Завьялова ляжет в военный архив, в общую непомерную кипу, похоронку с кратким объяснением смерти Завьялова от болезни, его награды, орден красной звезды, орден славы и две медали за отвагу, а также письма, которые Федор берег и нес с собой по войне, перешлют на Вятскую землю в село Раменское его матери Елизавете Андреевне. В той же бандерольке будет письмо Малышева для девушки Ольги. Федора Завьялова больше не было на земле. Придя с похорон, Малышев распорядился устроить небольшие поминки. Те, кто ходил хранить Завьялова, собрались в госпитальной столовой за длинным столом. Перед каждым стояла глубокая тарелка супа и кружка, наполовину налитой водкой. Одна из кружек посредине была накрыта куском ржаного хлеба. Пожилая санитарка откуда-то принесла тонкую восковую свечу, зажгла ее и, пристроив в пустой склянке возле неприкосновенной кружки, мелко перекрестилась. Малышев обижал взглядом фронтовиков и поднялся из-за стола. Двигали табуретки, поднялись и все остальные. Взяв свои кружки, они стояли по тупе глаза. Кто-то из них глядел в тарелку с супом, кто-то на горящую свечку, кто-то на ломти черного хлеба на общем широком блюде. Все бы не так надо. Вернее, мне бы. Да всем нам. «Не так бы надо!» — заговорил Малышев впутанно и казалось беспредметно Поэтому молк, глядя в свою кружку с водкой. Завьялов погиб. Он очень любил жизнь, он не мог жить плохо. Это только кажется, что когда смерть прежде срока, это не желание жить. На самом деле, когда так погибают, это огромное желание жить». Хорошо жить. Малышев выпил водку. Выпили все остальные. Осторожно придвинув табуретки, все опять сели к столу Малышев украдкой наблюдал за этими людьми, которых собрали поминки. Они бережно тянулись грубыми солдатскими руками к ломтям черного хлеба, брали ложки и склонялись над тарелками супа. Они ели молча, упрямо. И с аппетитом.